Бешеным ходом, как верно угадал Шельга, строил в Германии аппарат по своей модели. Он разъезжал из города в город, заказывая заводом различные части. Для сношения с Парижем пользовался отделом частных объявлений в Кельнской газете. Роллинг, в свою очередь, помещал в одной из бульварных парижских газет две-три строчки. «Все внимание сосредоточьте на Анилине. Дорог каждый день. Не жалейте денег».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 Еще бродили около книг на набережной, около клеток с птицами, около унылых рыболовов, пожилые личности со склерозными глазами, усами закрывающими рот, в разлетайках, в старых сломенных шляпах. Когда-то это был их город. Он там, черт возьми, в консьержерии ревел Д'Антон, точно бык, которого волокут на бойню, вон там, направо, за графитовыми крышами Лувра, где в мареве стоят сады тюлери там были жаркие дела, когда вдоль улицы Револи визжала картечь генерала Галифея: Ах, сколько золота было у Франции! Каждый камень здесь, если уметь слушать, расскажет о великом прошлом. И вот сам черт не поймет, хозяином в этом городе, Оказался заморское чудовище, Роллинг. Теперь только и остается доброму буржуа закинуть удочку и сидеть с опущенной головой. Хе -хе -хе. -ля -ля. Раскурив крепкий табак в трубке, Вольф сказал, «Дело обстоит так. Германская нелиновая компания, единственная, которая не идет ни на какие соглашения с американцами».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 Мы не должны допустить до катастрофы. Наш долг спасти германский Анелин. Хлынов пожал плечом, но промолчал. Я понимаю, чему быть то будет. Мы с вами вдвоем не остановим натиск Америки. Но черт его знает, история иногда выкидывает неожиданные фокусы. Вроде революций? А хотя бы и так. Хлынов взглянул на него с некоторым даже удивлением. Глаза у Вольфа были круглые, желтые и злые. Вольф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 Процесс производства на заводах анилиновой компании в наиболее сейчас опасной стадии. У них там чуть ли не 500 тонн тетрила в работе.